Утро одиннадцатого дня беды. Сегодня я точно убью Вовку. Вот открою глаза и убью взглядом. И он будет помирать медленной и мучительной смертью, а мне его ни капли жаль не будет. Потому что ничего другого, мерзавец заливисто орущий в ухо рота подъём не заслуживает. Василиска из меня не получается. Вовка игнорирует мой тяжёлый ненавидящий взгляд и только ещё и торопит. Внизу у умывальника «Не пойми, откуда толпа» сразу вспоминается американская карикатура, где из такой же солдатской кучи малы доносится возмущенный вопль «Кто это чистит мои зубы?» Ситуация понятна. Тут еще несколько из ОМОНа. Те, которые прибыли с Дунканом, вот они кучу и создали. Дрыхли-то они в арт-музее, сладострастно обложившись протазанами этими и, как их там, совнями и бердышами, а на завтрак и умывание к нам прискакали. Видать, с умыванием в музее ещё сложнее, чем у нас. Ну да, народу там много, а туалеты не резиновые. Правда, двери в туалетах старинные, ещё арсенального производства, мощные, бронированные. Но до да, это вряд ли помогает. Ильяса и Дункан поторапливают нас. Вот-вот прибудет транспорт, надо пошевеливаться. Завтракем стремительно, обжигаясь кофе и торопливо заглатывая бутерброды с какой-то очень твёрдой колбасой, Для меня оказалось сюрпризом, что часть наших женщин, в том числе Дарья и Краса, убыли в тот самый концлагерь при заводе. Посчитали нужным помочь, а там сейчас каждая пара рук желана. Вот и сразу видно. Кофе ещё ничего, а бутерброды как-то пором на кромсале. Суета сопровождается лязгом железа и бряканием. Парни собирают свои доспехи, которые почему-то разбросаны по обоим этажам салона. «Да, это совсем не швейцарская караулка», — свысока царит Дункан. Сам он уже собрался и сидит как на гвоздях. «Ну а что у швейцарцев?» — спрашиваю его. «У швейцарцев образцовый порядок», — отвечает Дункан так, словно этот порядок целиком его заслуга. Наконец все собрались, и полубегом с лязганьем добираемся на причал. На причале девственно пусто и безлюдно. Ильяс чешет в затылке. Выразительно смотрит на Дункана. Начинают связываться с командованием. Мы с Сашей тоже переглядываемся. Из обрывка фругодней и страдальческих воплей становится ясно, что самое малое час ждать придётся. То ли мрички засбоили, то ли наши кмомандиры что-то напутали, но возвращаемся обратно. Придёт корыта повестят. Кофе был хорошо заварен. Моя попытка подремать проваливается. веки как на пружинках само раскрываются. И с принципа продолжаю валяться, игнорируя намекающие взгляды Ильяса. Впрочем, он очень быстро отвлекается. К нам заявляется пара монетдорских гномов, тоже хотят поучаствовать в деле. Отпустили их с трудом. Оказывается, пришёл крупный заказ. Все немного удивляются: это какой же? Значки печатателей ордена? Нет, разумеется, деньги.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 особенно если денег нет, а патроны есть. Но у Беркема? У Беркема художественное произведение. Потому на складах либо сядет самый крупный дом, либо склады будут под хозяйками. Либо их взорвут к чёртовой матери те же хозяйки, что скорее. Равного доступа не будет. Опять же, деньги должны занимать маленькие объёмы и весить как можно меньше. Все попытки делать деньги здоровенными и тяжеленными провалились. Уж мы это знаем. Гном подмигивает. "С чего бы, вы знаете? Уже удивляется Саша. Потому что самые весомые деньжищи в Российской империи делали на нашем монетном дворе. Был такой медный рубль весом в 1600 г. Елизавета Петровна, когда наградила Ломоносова премией в 2000 рублей, так на двух возах везли. Врёшь не бысь. Свою историю знать надо. А у нас на монетном каких только денег не выпускали. Про тюленьи деньги не слыхали?" Неа, для Аляски выпускались, бумажные там не прижились, публика была простовата, да и климат, потому деньги выпускались на коже, и носили эти кожаные деньги с вязкой на веревочке, потому что опять же кошельков не было, все чин-чином, еще и сейчас тюлени и деньги есть недурного сохрана, наша фирма солидная, так что деньги, конечно, могут быть из чего угодно, хоть из ракушек каури, хоть из пластика. Но вот патроны-то вряд ли. Тут молодой гном хмыкает и ты показывает, что в курсе компьютерных установок. Скрягие крышечки от кока-колы деньгами будут. В деньгах ведь есть условность, а патрон в таких условиях слишком уж вещь важная, чтобы вот так его мусолить. Подмоченную купюру просушил и пользуй, а патрон? Эге. -э -э. И что за деньги собираетесь печатать? Золотые рубли, и серебряные гривны. Рисунок еще утверждаться будет, но размеры уже известны. С ноготок, как старые копейки. Приколы ради поспорили, какое название давать, но решили эти. А то эфиопские быры или там гвинейские кины. Слишком уж экзотично. Так вчерашние ящики с конвоем. Ага, именно с металлом. Ну а подделок не боитесь? Влезаю в разговор, потому что уж больно морда у гномов самодовольные. С фальшивомонетчиками всегда боролись достаточно успешно. Ну, пока правозащитники не расплодились. Ага, прямо так успешно. Да, очень успешно, говорит тот, кто уже просветил нас по поводу медных рублей и кожаной валюты. Вот одному мальчику расправа над отцом фальшивомонетчиком так запомнилась, что он всю жизнь не то что от денег бегал, а вообще имущество не имел, знаешь такого? Откуда? С роду не слыхал. А вот изливаешь. Гном хитро смотрит на меня и торжествующе говорит: "Диоген, его фамилия, который и в греческой бочке жил. Не знаешь такого, говоришь?" "Тот самый Диоген? Тот самый." Глянул, как папу в масле варят, и решил: "Ну их на хрен деньги." "Вот те раз. Я и не знал такого про школу циников. А всего-то дело в папа основателя на фальшихе попался. А говорят, что публичные казни никак не влияют на преступность." улыбится во всю пасть Донкан. Ещ обрадовался Сатрап, ехидничает Вовка. "Чего это я, Сатрап?" искренне огорчается Верзило. "А кто ж ты? Джидай? Воин света?" "Не пойти ли тебе в вовиг в жопу, а? С подначками твоими," обиженно краснеет Амонович. "Мен ты, конечно, не воин и света и не паладин, и не джидай. Обычные люди, только вот на нас последнее время всех собак вешали." И скажешь зря? Если как следует покопать, то не меньше на водителей можно набрать, на медиков, на дворников. Дело не в том, что менты плохие, дело в принципе. Менты вообще мешают, надо ментов на хрен. Сейчас как? Чем человек больше украл, тем он уважаемее. Тюрьмы забиты всякой шпаной, а крупняк где? А он уважаемый. Все грузинские воры здесь у нас. Один раз тронули, какой крик начался, помнишь?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 Откровенно улыбается старший из гномов. Он же ещё не коронован? Ты к добраться до Эрмитажа, взять корону Российской империи со скипетром и понеслось? Вовик, тебе уже указывали путь. А все символы царской власти в Москве? И что, у нас ничего тут подходящего нет? Это как смотреть? Есть и в Эрмитаже символы княжеской и царской власти скифов и греков, например. Есть в этнографическом музее всякие причундалы того же ранга. Только, наверное, нехорошо змея его короновать убором из орлиных перьев, вождя североамериканского племени навахов или папуаскими прибамбасами. О, здравствуйте, Павел Александрович. Мы вас и не заметили, как вы тихо зашли. Здравствуйте. О чего шуметь? Вы и сами шумели вполне громко. Ну что, посидим на дорожку да и двинемся? А катер Катер через четверть часа будет. Сообщили уже. И всё-таки фамилия Узмиева не располагает к начинанию царской родословной. Каких типа будете? Змиевичи мы. Но ну, неизвестно, как имя Рюрика переводится. Может, тоже как носящий портки шерстью наружу или плавающий как железный топор. Доктор, не умничайте. Помогите лучше железо тащить. Тяжело же. лег я с удовольствием, но вот что касается Рюриковичей. Пока ждём катер, к Серёге подходит пулемётчик козах, спрашивает об успехах. Серёга новую методу отрабатывал, но как-то не впечатлил, о чём я и заявляю. Похоже, ты не туда смотрел, сердито вмешивается Серёга. Ну, может и так, соглашаюсь я, понимаю, что сейчас обо пулемётчиках углубятся в дебри узкоспециальной терминологии. Везёт мне сегодня на профессиональный жаргонта. -то. то с этим пейджингом, роумингом, биллингом, то вот сейчас с новой, то есть хорошо забытой старой методикой. Оказалось, что Ербала, так зовут казаха, обучали в старое время серьёзно, и в том числе и таким трюкам, как работа из станкового пулемёта с закрытой позиции на весеннем огнём. Древний трюк. Самый ранний ещё с Первой мировой, а может и ещё раньше так веселились. Пулемёт стреляющий таким образом противника мучает, а не видно его. Артиллерии не пристукнешь. Сидит где-то корректировщик, отдаёт приказы, а пулемёт посыпает и посыпается средоточенным огнём минимум метров с 600. Не очень точно, конечно, по одиноким пехотинцам смысла так лупить нет никакого. А вот атакующую пехоту или конницу или, скажем, артбатарею так доставать можно лихо. В прошлый раз в разговоре еще и арт-музейский знакомец мой Пал Саныч участие принимал. Оказалось, что и во Вторую мировую так работали, да даже и позже. Это сейчас позабыли и разучились. Вот Серега и ухватился за Ербала, чтобы научил. Конечно, по морфам или шустерам так стрелять бесполезно, но что касается живого противника, который, как оказалось, куда гажа любого морфа вполне годится. Другое дело, что в этом способе стрельбы есть масса нюансов, да и корректировка должна быть толковой. Вот в последних стрельбах, а занятия у нас бывают и по два раза в неделю, нюансы и вылезли. Мне помнится, в чьих-то мемуарах попадался эпизод, когда таким образом немецкую танковую колонну остановили, что совсем никак невозможно. А получилось. Хотя расклад был совсем несуразный. Жалкий огрызок пехотной части при четырёх танкочах, доставленная пехтурой кучка драпающих артиллеристов с единственной сорокапяткой и смешным количеством снарядов. В местечко шоссе с булыжником по краям болота есть бутылочное горло, пара холмов с недостроенным дотом, который противник со своей стороны видит отлично. Голые доты без обсыпки и маскировки. Если выскочат ганцы из трубы этого шоссе за холмы, пойдут по оперативному простору со свистом. По тому приказу вышестоящего начальства, продержаться до ночи хотя бы, а лучше до утра. Хоть как, хоть чем. Так смешно, что грустно. Пехотный командир, правда, имел мегадевайс волшебный артефакт под названием стереотруба. Это соединённые вместе пара перископов, позволяющих получить сильно приближённое изображение в 3D, как сейчас говорят. Потому для корректировки милое дело. Всё объёмно, выпукло, чётко и на расстоянии рукой подать. Вся оборона на этом девайсе и построилась. Окопались на обратных склонах холмов, командир за стереотрубой устроился сам. Пристреляли шоссе каждым пулемётом по очереди. Получалось, что пулемётчик лупит в небо из-за холма, а пулич покойт по булыжнику шоссе и не понять, откуда это пулемёт лупит. Пощёлкает прицел, и уже другой пункт пристрелен. Пушчёнку артиллеристы установили больше, думая, как от неё в разные стороны свалить, когда танки ответно накроют. Как раз успели. Тут и авангард немецкий припёрся пешим дралом. Когда дошли до пристреленного ворание места, так четырьмя пулеметами большей частью их и положили. Пули рассеиваются по вытянутому эллипсу, а тут как раз все четыре эллипса и соединились. На помощь обиженным быстро явились танки. Пушкари-сорокопятки доблестно выполнили свой долг, выпулив по гостям аж три снаряда. Так-то считалось на прямой наводке, что если двумя танк не искалечил, то дальше уже не успеешь. Танкисты огрызнутся, и профит им будет явный. Они в ответ осколочными шарашат. Точности особые не надо. Клади рядом, что-нибудь расчет орудия да достанет. Не осколки, так взрывная волна. Панцерман и Надежды оправдали, раздолбав пушченку из нескольких стволов моментально, только колеса в разные стороны полетели. Чудом артиллеристы живо остались, хотя, скорее всего, просто брызнуть успели долой от орудия в последний момент. А танки аккуратно подвинулись вперед. И сопровождающие панцергренадеры, следом прячась за танками, Постреляли немного по доту, по гребню холма. Осмелели. Зондаты стали растаскивать своих камерадов побитых из авангарда. А там не столько мёртвые, сколько раненные валялись и вопили. Вот по этим осмелевшим пулемёты опять отработали, положили новых к лежачим, уцелевшие попрятались за танками опять. Танки вперёд не лезут. И раненых на шасси давить не дело и боязно опять же. Ситуация неясна. Одна пушка была или нет? Дот-один? Или там за холмиками еще какая радость? Пока прикидывали, командир со стереотрубой корректировку передал, и пулеметами отработали по колонне с расчетом на рикошеты. Пульки от булыжников в разные стороны отлетают и по спрятавшейся пехоте. А еще и под днищами танков да по ногам. Отработали так, что за каждым танком кого-нибудь да зацепили. Танкам ни взад, ни вперед не двинутся, везде свои валяются и верещат. Авиацию не вызвать. Вечер уже. Штурмовики не работают. Миномёты немцы попробовали выдвинуть, но наша седа далеко видать, а пулемёт за километр в лёгкую берёт. Обидели и миномётчиков. Убрались со своими самоварами обратно. Вот в таком патовом состоянии и дотянули до вечера. Как стемнело, снелись и ушли. Немцы из-за такой неожиданности только поздним утром двинули дальше. Причём осторожно. Сначала пустые окопы от бомбили жёстко. Потому к обучению Серёги я отношусь с пониманием. Вот Ботон-радист, тот считает пулемёт ерундовиной, уважает больше здоровенные калибры и втихаря величает Казаха фейерболом. Вообще имя у Казаха вызвало ехидство не только у радиста. Тот же Саша фыркнул, когда узнал, что в переводе имячка означает быть героем. Я сначала не понял, «Оказалось, что у американцев это стойкое обозначение слова «самоубийца». Жаль, не проверить вы на эти так ли. Да, впрочем, с чего бы мне, Саша, не верить?» «К слову сказать, наши вояки, Дункан с Ильясом, тоже в обсуждение влезли. Ну да, профи. Что касается, чего нового или хорошо забытого старого на усмотают».